Наука проникла в Киев из Греции задолго до ее появления у некоторых европейских народов, с такой готовностью называющих русских варварами. Философия Ньютона преподавалась в этих школах, в то время как католическое духовенство запрещало ее во Франции. Кроме Печорской лавры, я посетила много замечательных монастырей и церквей – Я употребила на это путешествие почти три месяца и с удовольствием заметила, что оно очень благотворно повлияло на здоровье моих детей и обошлось не особенно дорого, так как я все время ехала на своих лошадях. На следующий год я отправилась в Петербург, твердо решившись добиться разрешения поехать за границу. Как дворянка я имела на это полное право, но как кавалерственная дама я обязана была и спросить на то позволение императрицы». Я отложила свою просьбу до годовщины восшествия на престол, которая праздновалась в Петергофе. Предварительно я говорила всем о своем желании попутешествовать за границей, и на вопрос, имела ли я на то разрешение государыни, отвечала, что я ее еще об этом не просила, но что вряд ли она мне откажет, так как я ничего не сделала, что могло бы лишить меня права, присвоенного каждому дворянину». В день восшествия на престол на балу в Петергофе я как бы нечаянно стала рядом с иностранными министрами и вступила с ними в разговор. Императрица подошла к ним и, между прочим, заговорила и со мной. Я отвечала на ее вопрос и, боясь упустить удобный случай, немедленно же одним духом попросила ее отпустить меня на два года в иностранные края для поправления здоровья моих детей. Она не решилась отказать мне». «Мне очень жаль, что такая причина принуждает вас путешествовать», ответила она, «но, конечно, княгиня, вы свободны уехать, когда пожелаете». Когда императрица отошла всего на несколько шагов, я попросила камергера Талызина сказать моему дяде, министру графу Панину, чтобы он велел приготовить мой паспорт, так как я только что получила разрешение Ее Величества ехать за границу. План мой удался, Вскоре я уехала из Петербурга в Москву и Троицкое, чтобы устроить свои дела и с первым санным путем отправиться за границу. Когда граф Панин и другие лица, принимавшие во мне участие, спрашивали меня, хватит ли у меня средств на поездку, я отвечала, что буду путешествовать под чужим именем и буду тратить деньги только на еду и на лошадей. Я вернулась в Петербург в декабре и в том же месяце отправилась в Ригу. За несколько дней до моего отъезда помощник секретаря кабинета принес мне от имени Ее Величества четыре тысячи рублей. Не желая раздражать императрицу отказом от этой смехотворной суммы, я принесла счета моего сидельника и золотых дел мастера, доставившего мне несколько серебряных дорожных вещей. «Вы видите эти счета», — сказала я ему, — «они еще не оплачены. Потрудитесь положить на стол нужную для их оплаты сумму, а остальное возьмите себе». Наконец я уехала». Я предприняла свое путешествие главным образом с целью осмотреть разные города и остановиться на том из них, где я могла бы воспитать детей, зная, что лезть в Челяди, баловство родных и отсутствие в России образованных людей не позволят мне дать моим детям дома хорошее воспитание и образование. До Риги я доехала на почтовых. Отдохнув несколько дней, я взяла лошадей до Берлина. В Кенигсберге я по просьбе графини Кейзерлинг пробыла шесть дней». Тут мне пришлось бросить полозья, так как даже колеса с трудом катились по глубоким пескам Пруссии. В Данциге я жила в лучшей гостинице России, где останавливались все русские и вообще знатные путешественники. Тем более меня удивило, что в зале висели две картины, изображающие битвы, проигранные русскими войсками. Раненые и умирающие на коленях просили пощады у победоносных прусаков. Я спросила у нашего поверенного в делах Рибендера как он это терпит. Но он ответил, что не может вмешиваться в это дело, и что граф Алексей Орлов, проезжая через Данцик, останавливался в той же гостинице и сердился при виде этих картин. «И он их не купил?» – спросила я. – «И не бросил в огонь? В сравнении с ним я очень бедна и не могу делать таких ненужных покупок, так как мои доходы и доходы моих детей недостаточны для моего путешествия. То я оставила полномочия на продажу дома в Петербурге» но все-таки я это устрою. Когда Рибендер уехал, я поручила секретарю миссии Волчкову и советнику Штеллингу, сопутствовавшему мне до Берлина, где он был прикомандирован к нашему посольству, купить синий, зеленый, красный и белый масляные краски, и после ужина они оба и я, хорошо заперев дверь, перекрасили мундиры на картинах, так что прусаки, мнимые победители, превратились в русских, а побежденные войска в прусаков. «Мы проработали почти всю ночь. Не зная, что подумали хозяин и мои люди, видя, что я заперлась с этими господами».